Спорить с аминемом не имело смысла. Совершенно иная, чуждая мораль. Жизнь других разумных существ не интересовала высокородных волкаалцев. Эгоизм в абсолюте. Иданских дворян волновало только собственное положение и величие. Судя по репликам в эфире, горги защищались отчаянно. Твари цеплялись за каждый зал, за каждый коридор, за каждый метр пространства. Мутанты вступали в рукопашные схватки почти беспрерывно. Санитары постоянно выносили из дворца окровавленных солдат. Тяжело раненых пехотинцев сразу грузили в десантные боты и отправляли на крейсера. Появились и первые пленники. Насекомые с отрубленными конечностями отвратительно свистели и вращали круглыми сетчатыми глазами. Примерно через полчаса Командир батальона доложил о том, что под контроль взята почти половина помещений здания. Майор просил подкрепления. Его подразделения изрядно поредели. Особенно тяжело десантникам приходилось, когда враг пускал на людей огромных шестипалых хищников. Их внутри оказалась целая свора. Ужасные звери разрывали мутантов на куски. А убить монстра было не так-то просто. После некоторых раздумий. Олис направил во дворец две роты резерва. Наземная операция чересчур затянулась. Если признаться честно, Храбров не ожидал столь жестокого сопротивления врага. Спустя 20 минут из передатчика раздался взволнованный голос майора. «Господин полковник», — вымолвил пехотинец, — «противник уничтожен. Нам удалось захватить двух волкаалцев живыми. Здесь сущий ад». Ничего более кошмарного и мерзкого я не видел. Вам стоит взглянуть. Советую вызвать экспертов-биологов. Русич повернулся к связисту и приказал. «Соедините с командиром классара. Мне нужна бригада специалистов. И пусть поторопятся. Задерживаться надолго на планете мы не будем. Миссия десанта выполнена». Олесь неторопливо подошел к Супелому и жестом руки указал на здание. «Прошу», — сказал землянин, — «бастион взят. Вам предстоит встреча с двумя соотечественниками». «Превосходно», — зловеще усмехнулся адмирал. «Надеюсь, среди них окажется и тефнал. Мужчины быстро двинулись к розовому строению. Охрана тут же обступила Русича и Данца со всех сторон. На аллее в разных позах валялись убитые солдаты. Похоронные команды к работе еще не приступили. Робров старался обходить трупы, аменем бесцеремонно через них перешагивал. Подобные мелочи волкаалца ничуть не трогали. На ступенях лестницы Олес невольно остановился. Лишь сейчас землянин понял, какой ценой далась мутантам победа. Возле дверного проема лежала гора из убитых горгов и пехотинцев. На стенах и колоннах дворца были многочисленные выбоины, Под ногами хрустела мраморная крошка. Великолепное творение зодчих превратилось в жалкие, ничтожные руины. Кое-где Русич заметил сквозные дыры. Западная часть фасада обрушилась, оконные проемы зияли пустотой. Зрелище в центральном зале потрясло храброво не меньше. Мозаичный пол сплошь покрывали мертвые тела. Красная кровь людей смешалась с желто-зеленой жидкостью насекомых, приобретая неестественно буро-коричневый оттенок. Тут же с карабинами наперевес бродили десантники. Они безжалостно добивали еще шевелящихся тварей. От былой роскоши резиденции консула не осталось и следа. Золотой орнамент сильно поврежден, люстры разбиты, грязные лохмотья на окнах лишь отдаленно напоминают тяжелые дорогие шторы. За последние месяцы это здание штурмовали дважды, и в обоих случаях схватка получилась жестокой. Чтобы восстановить дворец в былом величии, понадобится немало времени и средств. Горгов разруха во внутренних помещениях вполне устраивала. «Захватчики равнодушных к красоте!» «Господин полковник, сюда!» — раздался громкий возглас. Возле бокового ответвления стоял десантник с лейтенантскими нашивками. Внешний вид офицера мог произвести впечатление на кого угодно. Бронежилет разорван, штаны забрызганы кровью насекомых, на левом плече повязка с огромным алым пятном, в одной руке карабин, в другой помятый шлем с растрескавшимся забралом. Судя по выбритому на черепу, широко поставленным глазам Массивному подбородку и роговым пластинам на щеках тосконец являлся выходцем из Южной Аскании. Там жили наиболее цивилизованные и законопослушные мутанты. Супелум не сводил глаз с пехотинца. Уродства лейтенанта были очевидны, и тем не менее, десантник пользовался такими же правами, как и остальные люди. Странный, противоестественный парадокс. Данцу его не понять. Между тем Олесь приблизился к офицеру. Идите за мной, произнес пехотинец. Внимательно смотрите под ноги. Предупреждение мутанта оказалось не лишним. В коридоре лежали отрубленные конечности и оружие. Противники дрались здесь не на жизнь, а на смерть. Возле правой стены Русич заметил отсеченную человеческую голову, остекленевшие глаза смотрели куда-то в потолок. Тут же распластался горк с клинком в груди. «Похоже, мы направляемся в личные покои Амасима Такилома, с сарказмом в голосе проговорил Аминем. «Консул очень любил плотские утехи. Толк в женщинах он знал». Храбров на реплику адмирала не отреагировал. В полутемном проходе землянин увидел страшную картину. Два огромных чудовища своими мертвыми тушами почти полностью перекрывали им путь. Волосатые лапы вывернуты, в хитиновой броне гигантские дыры от мечей и лазерных лучей. На полу растеклась бурая, отвратительно пахнущая жидкость. Из наполовину сжатой челюсти ближайшего монстра торчали ботинки солдата. Ужасная тварь почти полностью заглотила беднягу. Тут же валялись скромсанные трупы остальных десантников. Откушенные руки и ноги, разорванные животы, сломанные шеи. «Из передового отряда уцелели немногие», — пояснил лейтенант. «Я вижу», — вымолвил Олись, перешагивая через лужу крови. Вскоре коридор закончился. Хищники служили последним рубежом сопротивления насекомых. Землянин и волкаолец вступили в просторное прямоугольное помещение. Теперь Храбров понял, почему командир батальона вызвал биологов. Никто не ожидал найти во дворце инкубатор горгов» зрелище не для слабонервных. Вдоль стен довольно плотно друг к другу стояли большие полупрозрачные коконы. В некоторых до сих пор шевелились серые противные существа. Часть кладки пострадала во время боя. Желеобразная слизь растеклась по мозаичной поверхности апартаментов бывшего правителя страны. Уродливые еще не сформировавшиеся зародыши естественно погибли, Рядом с ними лежали странные и сохшие тела. Олесь почувствовал, как горло подкатил неприятный комок. С огромным трудом Русичу удалось сдержать приступ тошноты. упелом сохранял абсолютное спокойствие. Заложив руки за спину, адмирал неторопливо подошел к скрюченному обнаженному трупу. И данец бесцеремонно перевернул его ногой на спину. «Укилус!» с презрительной усмешкой на устах сказал Аминем «Одна из жена Масима». Только сейчас Храбров осознал, что изможденные мертвецы — это волкоалцы. Характерный голубоватый оттенок кожи, длинные пальцы, вытянутые лица. Впрочем, узнать в сгорбленной мумии красивую женщину, с которой землянин познакомился год назад на приеме, было непросто. Жалкий, истлевший скелет с едва уловимыми чертами. В мозгу олисе мелькнула странная догадка. Русич осторожно приблизился к кокону. Сквозь тонкую стенку Русич разглядел мужчину-эданца. Складка на шее обвисла, глаза в ужасе раскрыты, колени прижаты к груди. К телу несчастного прилепился зародыш насекомого. Без сомнения, тварь питалась своей жертвой. Они используют других существ для размножения», — донесся голос майора. «Вот зачем горгам миллионы пленников», — с ненавистью произнес Храбров. «Раса паразитов, способных развиваться только за счет покоренных народов. На родной планете насекомых, наверное, уже не осталось ничего живого. И тогда убийцы двинулись на захват космического пространства. Тварям постоянно нужна человеческая плоть». «Уступки врагу приводят лишь к увеличению армии горгов. Война на уничтожение. Либо мы, либо насекомые. Иной исход невозможен в принципе. Мерзкие существа должны быть истреблены под корень. Целиком с вами согласен», — проговорил десантник, поднимая лазерный карабин. Красноватый луч разнес голову зародыша в клочья. Желеобразная жидкость брызнула в разные стороны. Солдаты тотчас последовали примеру командира. Без жалости и сострадания мутанты убивали детенышей Горгов. Среди трупов доноров начали попадаться Джози. Твари невольно уравняли в положении господ и рабов. «Оставьте три кокона для изучения», — поспешно скомандовал землянин. Десантники с явной неохотой опустили оружие. Пехотинцы еще не за все рассчитались с противником. Слишком много их друзей погибло при взятии дворца. Насекомые отчаянно защищали кладку. Теперь наступила расплата. Солдаты вымещали злобу на зародышах. «А где сама прародительница Горгов?» — спросил Олесь. Командир батальона молча указал на огромную кровать, скрытую за темно-зеленым балдахином. Преодолев 10 метров, Русич решительно сорвал плотную занавеску. На постели лежала гигантская самка насекомых. По размерам она превосходила мужские особи раза в три. Длинное массивное тело, вытянутое брюшко, эластичная корка темно-синего цвета, толстые прочные конечности с острыми клешнями. Подобное чудовище разорвало бы человека без малейших усилий. На готу твари с трудом скрывала длинная алая накидка, Одежда для горгов скорее признак определенного положения в обществе, чем способ решить морально-нравственные проблемы полов. Вряд ли слово «любовь» что-то значит для насекомых. Совершенно другой способ размножения. Не случайно врагами правят королевы и принцессы. На планете ужасных тварей царит матриархат. Немногочисленные самки повелевают послушными, покорными полчищами солдат. Ради расположения женской особи и будущего потомства Горги готовы перебить все живое в галактике. Хотя большинство мужчин так никогда и не вступит в близость с королевой или принцессой. Это удел избранных. Биологам предстоит разгадать немало тайн. К огромному сожалению Храброва самка оказалась мертва. У нее отсутствовала голова, куски челюстей, желтоватые ошметки мозга, сломанные усики были разбросаны по покрывалу. Землянин разочарованно вздохнул и повернулся к майору. «Зря вы ее прикончили», — вымолвил Олис. «Привезти бы такую пленницу на Алан». «Мы тут ни при чем», — возразил офицер. «Насекомые сами пристрелили самку». «В смелости тварям не откажешь. Дерутся мерзавцы до последнего». «Скорее всего, они выполняли приказ». «Понятно» сказал Русич. «Тащите сюда предателей волкоалцев». Командир батальона призывно махнул рукой солдатам, расположившимся в дальней части помещения. Пехотинцы подхватили эданцев под мышки и поволокли по полу. Некогда гордые и надменные хозяева планеты даже не пытались сопротивляться. Вскоре изменники предстали перед Храбровым и Супелумом. Стоя на коленях, волкалцы неотрывно смотрели на адмирала. В глазах хаменема пылал огонь ненависти и торжества. Пауза несколько затянулась, что позволило землянину получше разглядеть предателей. У обоих складка имела темно-синий оттенок, а значит и данцы с супелумом из разных родов. На щеках и лбу ссадины, губы рассечены, на теле глубокие кровоточащие раны. Мутанты не особенно церемонились с врагом. Признаться честно, Олис не помнил брата-консула. Представители чужих рас всегда кажутся на одно лицо. Землянин терпеливо ждал развязку. «Как же низко ты пал, тефнал! наконец произнес адмирал. «Ради призрачных амбиций склонился перед убогими, уродливыми, ничтожными существами». Какую должность Горги придумали для бывшего сенатора священного волкала? Торговца живым товаром? Оглянись вокруг. Насекомые использовали твоих соотечественников в качестве корма для детенышей. Ну и что? С равнодушным видом проговорил мужчина, находящийся слева от Храброва. «Ты предал брата, семью, страну!» Повысил голос Аменем. Мы могли дать достойный отпор захватчикам, а в результате потерпели сокрушительное поражение. «Глупец», — усмехнулся Токелом. волкал был обречен. Я понял это сразу. Сделка с тварями позволяла продлить агонию. В качестве выкупа сгодились бы и Джози. Их на планете миллиарды. Высокомерие погубило Амасима. Он отклонил мое предложение. Горги поместили консула в кокон. Агония правителя длилась несколько месяцев. Насекомые ведь не убивают, а парализуют жертву. Мозг продолжает работать. Пленники чувствуют, как зародыши тварей вытягивают из них соки. Ужасная, изощренная смерть. «Мерзавец!» — вымолвил Супелум и ударил тефнала ногой в живот. Иданец согнулся и закряхтел. Придя в себя, токелом иронично спросил. «А чем ты лучше меня? Я продался одним врагам, а ты другим. Расскажи этим волосатым существам, как Сенат планировал захват их кораблей. Мы даже собирались попробовать людей на вкус. Великолепная перспектива получить новых рабов. Заткнись!» Грубо оборвал Тефнала адмирал. «Изменникам нет прощения!» Аменем повернулся к Русичу и сказал. «Выключите, пожалуйста, дешифратор». Есть вопросы, которые нам надо обсудить без посторонних. Речь идет о сугубо личных делах. Правила дворянской чести, древние традиции. Олесь внимательно посмотрел на Иданца. Не хитрит ли Супелум? Не хочет ли адмирал освободить предателей? Волкоалец сохранял спокойствие и глаза в сторону не отвел. Хорошо, согласился землянин, нажимая на маленькую зеленую клавишу. На всякий случай Хоробров отступил чуть назад. Десантники тотчас подняли лазерные карабины. В подобной ситуации не лишняя мера предосторожности. Аменем на эту демонстрацию недоверия не отреагировал. Под сводами дворца зазвучал его сильный мелодичный голос. Речи Данца лилась словно речной поток. Неожиданно тембр резко повысился. Супелом говорил страстно, с надрывом. Обычно невозмутимый волкоалец сейчас проявлял удивительную эмоциональность. Пленники не смели даже пошевелиться. В их позах чувствовалась покорность и обреченность. На милосердие адмирала они не рассчитывали. На мгновение Аменем замолчал. Изменники запрокинули головы назад и тихо запели. Красивая, печальная мелодия обреченных на смерти данцев. Сердце невольно сжалось от боли и сострадания. Оказывается, волкоалцы не так уж и бездушны. Решительным движением супелом извлек из складок одежды изогнутый серебристый кинжал. Три мужских голоса слились воедино. Быстрый короткий взмах и острое лезвие скользнуло по шеям пленников. Ярко-алая кровь брызнула на мозаичный пол. Тела предателей покачнулись и упали лицом вниз. Адмирал наклонился к трупам, аккуратно расправил синюю складку. Своеобразная дань погибшим. Аминем гордо поднял подбородок и медленно, демонстративно убрал оружие. Законы мести священны. Все долги заплачены сполна. И данец подошел к Русичу и снова включил дешифратор. Устало, опустошенно упелом произнес. «Ритуал казни завершен». Изменников постигла справедливая и заслуженная кара. «Больше мне здесь делать нечего. Я буду ждать вас у входа. Охрана не нужна». Улис недоуменно смотрел на волкоалца. До землянина доносились лишь отдельные слова из речи адмирала, хотя Аменем стоял в метре от него. Мощная холодная волна тьмы буквально захлестнула сознание Храброва. Свет померк. Предметы потеряли четкость очертаний, люди превратились в тени. Сколько длилось это состояние, Русич не знал. с Супелум развернулся и неторопливо зашагал прочь из апартаментов консула. — Господин полковник, — майор тронул Олися за плечо, — как вы себя чувствуете? — Нормально, — выдохнул землянин. — Легкое головокружение. Сейчас пройдет. Может, сделать укол стимулятора? — предложил мутант. — У вас лицо белое, как у покойника. — Великолепное сравнение. Горько усмехнулся Храбров. — Обойдусь без наркотиков. В помещении слишком душно. Пора отправляться на свежий воздух. Но сначала надо кое-что проверить. Последнюю фразу Русич сказал очень тихо. Постепенно силы возвращались к колесю. Выдержав паузу, землянин приблизился к мертвым телам и данцев. Осторожно, искоса, храбров окинул взглядом зал. Никто из десантников за ним не следил. Пехотинцы под руководством командира батальона готовили коконы к транспортировке. Русич присел на корточки и, взяв тефнала за плечо, перевернул сенатора на спину. В глаза сразу бросилась глубокая, кровоточащая рана на горле. Разорвать одежду волкалца руками не удалось. Олис воспользовался лежащим на полу тесаком убитого горга. На груди Токелома отчетливо виднелось черное пятно, отдаленно напоминающее паука. Теперь исчезли последние сомнения. Еще один воин тьмы пал на поле брани. Карс погиб не напрасно. Землянин выпрямился, поправил бронежилет, закинул лазерный карабин на плечо. Вряд ли теперь ему понадобится оружие. Группировка насекомых в резиденции консула полностью уничтожена. Мутанты всегда очень тщательно зачищают захваченную территорию. У тварей нет ни единого шанса укрыться. Да и флайеры с воздуха надежно прикрывают наземные подразделения. Храбров подошел к командиру и сказал, «Я пойду к Волкалцу. Скоро сюда прибудут эксперты». Вы лично отвечаете за эвакуацию коконов и мертвой принцессы Горгов. Нашим ученым будет над чем поработать. Слушаюсь. Офицер утвердительно кивнул головой. Русич неторопливо направился к выходу из апартаментов бывшего правителя страны. Телохранители не отступали от полковника ни на шаг. В душе Олися не было ни радости, ни торжества. Усталость и пустота... Вот два чувства, которые сейчас испытывал землянин. Гибель сильного и опасного врага произошла как-то легко, буднично. Ни малейшие попытки к сопротивлению. Что это? Смирение перед судьбой или угрызение совести? Ответа на поставленный вопрос уже не узнать. Тефнул за сделку с тьмой заплатил жизнью. Война действительно подходит к концу. Их осталось лишь пятеро. Трое против двух. Кому повезет больше, кто следующий в списке жертв? Адмирал стоял в метрах ста от дворца. Ноги утопают в высокой, давно не стриженной траве, руки заложены за спину, подбородок высоко поднят. С тоской и болью Аминем смотрел на пылающий желтый диск китара. Звезда светила и грела так же, как и миллионы лет назад, будто ничего и не случилось. А ведь великая цивилизация, родившаяся под ее лучами и претендовавшая на господство в галактике, практически перестала существовать. Супелум являлся едва ли не последним представителем могущественного волкаала, тяжелый удар для гордой и надменной расы. — О чем задумались, адмирал? — спросил Храбров, останавливаясь в двух шагах от иданца. Адмирал, — проговорил Аменем. Звучит несколько издевательски. «Простите, я не хотел вас обидеть», — поспешно извинился Русич. «Ерунда», — усмехнулся Супелум. «Пора привыкать к новому статусу. Мы больше не хозяева Волка Алла. Да и слово «мы» вряд ли уместно. Чтобы найти моих соотечественников, придется немало потрудиться. Мир рухнул в бездну хаоса и разрухи». На восстановление городов и инфраструктуры понадобится тысячелетия, и в любой момент на планеты могут обрушиться полчища насекомых. Волкал слаб и беззащитен, к чему напрасные потуги. Острый клинок без труда решает любые проблемы. «Это не самый лучший выход из сложившейся ситуации», — заметил Олис. «Самоубийство — удел отчаявшихся. Бороться надо до конца». «Кто, кроме вас, позаботится об уцелевших женщинах и детях? А они ждут помощи. Где же дворянская честь?» И данец резко повернулся к землянину. В глазах Хаменема пылал гнев. «Как посмело ничтожное существо задеть честь высокородного сенатора? В былые времена подобные оскорбления адмирал не прощал никому». Храбров с удивительной легкостью выдержал натиск супелума. Вспомнив уроки Байлота, Русич нанес ответный удар. Для волкоалца подобный поступок Русича стал полной неожиданностью. Схватившись за голову, аминем отступил на шаг назад. и данец жадно хватал ртом воздух. «Прекратите!» — умоляюще прошептал адмирал. «Советую и вам вести себя подобающим образом», — произнес Олесь. «Через десять минут я покидаю планету». «Мы никогда не бросаем союзников в беде. Эскадра немедленно начнет поиск волкаалцев. Надежда умирает последней». «Благодарю», — с трудом выдохнул Супелум. Вступив на дорожку, землянин решительно зашагал к десантным ботам. Похоронные команды только что высадились. Солдаты в специальных комбинезонах аккуратно складывали трупы возле каменных постаментов. «Батальоны понесли сегодня значительные потери. Мертвецов поместят в морозильные камеры и доставят в систему Сириуса. На Алане и Тосконе устроят пышные похороны героев. Официальные лица произнесут пафосные речи, возложат к монументу павших венки. Обычная, стандартная процедура. Родственники и друзья помянут погибших бокалом крепкого вина». К сожалению, оно не успокоит души и не ослабит горечь утраты. Война с горгами принесет человечеству еще много несчастий и бед. Эдан и наглядный тому пример. Цивилизация, потерпевшая поражение, обречена на вымирание. Победитель всегда прав. Жестокая, но справедливая истина.